На второй или третий день к Олтману в столовой подсел крупный мужчина с чрезвычайно курчавой рыжей бородой. Он протянул огромную кисть и представился. «Джейнсон Хендрикс, вы ведь новичок?» Олтман кивнул и в свою очередь назвал себя «Майкл Олтман, да, я здесь совсем недавно». Хендрикс в ответ добродушно улыбнулся, чем немедленно завоевал симпатию Олтмана. «Все мы здесь совсем недавно! Сам я прибыл буквально неделю назад!» Он приступил к еде, и моментально его борода оказалась полна крошек. «Майкл, что вас привело сюда?» Уолтман на несколько секунд задумался над ответом и, наконец, решился. «Боюсь, у меня просто не было выбора». «Ну, а я пилот», — сообщил Хендрикс. Он запустил руку в бороду и принялся энергично вытряхивать крошки после чего вытер ладонь рубашку, управлял в основном подводными лодками, прошёл обучение на подлодках среднего класса вмф также работал с глубоководными аппаратами на одну строительную фирму. «Вы, наверное, получаете от этого удовольствие», — предположил Лолтман. «Да, мне нравится моя профессия. Ещё я некоторое время работал в Карибском море на охотников за сокровищами, но пришлось пересмотреть своё отношение к этим делам когда я понял, что меня подрядили отыскать утонувший корабль под завязку, набитый героином. Надо полагать, это было правильное решение. Вероятно, — сказал Хендрикс и улыбнулся. В уголках глаз образовались дружелюбные морщинки. Хотя, возможно, не откажись я от этой работы. Сейчас был бы богачом или забрался бы очень-очень высоко. По-вашему, в этом деле передо мной встанет такая же этическая дилемма. Они встретились за тем же столом на следующий день и через сутки, и вскоре Олкман стал относиться к Хендриксу как другу, как человеку, которому он может довериться. За эти дни Хендрикс подробно рассказал ему, чем занимается на судне. Он входил в команду батискафа, состоявшую всего лишь из двух человек. Здоровяк признался, что имеет небогатый опыт работы с батискафами но ничуть по этому поводу не волновался. До прибытия на место оставалось еще уйма времени. «Меня назначили вторым пилотом, а первый какой-то исследователь подводного мира по имени Эдгар Морсби», — поведал Хендрикс. «Чуваку уже под 70 а кожа у него выглядит так, будто ее пересадили. Пьет как сапожник, и насколько я могу судить, пилот из него еще тот» утверждает, что он потомок Роберта Морсби. — Кого? — Хенрикс пожал плечами. — Меня не спрашивайте. Какой-то британский гидрограф и морской офицер. Он поминает эту знаменитость при каждом удобном случае. Морсби не выказывал ни малейшего интереса к тренировкам Хенрикса. Он заявлял, что может управлять батискафом хоть пьяный, хоть во сне и не нуждается в помощи. «Да, приятель, я частенько так и делал», — рассказывал он Хендриксу. «Если хочешь знать мое мнение, когда ты под градусом, работа получается лучше всего». Тем не менее, пока у него была такая возможность, выпивать Морсби предпочитал уединенно, в своей койке, на своей койке. «Он ставит меня в затруднительное положение», — признался Хендрикс. «Я не могу тренироваться в батискафе один». «Вдруг что-нибудь случится?» Уолтману пришлось подождать несколько секунд, прежде чем ответить, чтобы не выдать свое нетерпение. «Я отправлюсь с вами», — по возможности небрежным тоном предложил он. «Правда?» — переспросил Хендрикс и тепло улыбнулся. «Это было бы здорово!» олтман был уверен, что Марков прознает о его планах и не позволит им осуществиться. Но нет... То ли информация до Маркофа не дошла, то ли ему просто не было дела до того, что Олтман выходит в море на батискафе. Ничего нового во время совместных Хендриксом тренировок он не узнал, но по крайней мере не сидел, сложа руки. Кроме того, Олтман быстро обнаружил в себе талант к управлению батискафом. Он на уровне инстинктов чувствовал, какие кнопки нажать и какие рычаги потянуть чтобы батискаф вел себя как нужно. Если требовалось опустить или поднять его на заданную глубину, он всегда знал, сколько нужно закачать воды или высвободить балласт, чтобы движение было плавным и аппарат вышел в точности на требуемую отметку. В общем, от управления батискафом занятие непривычного для геофизика Олтман получал настоящее удовольствие. «Вам нужно быть пилотом вместо меня!» в один прекрасный день сообщил ему хендрикс ну конечно согласился олтман но сомневаюсь что марков даст на это добро однако к его удивлению когда хендрикс обратился с просьбой к Маркову, тот согласился было бы хорошо иметь запасного пилота заявил марков на случай если что-то пойдет не так но это отнюдь не означало что уолтман освободили от прочих обязанностей он по-прежнему Должен был выполнять указания руководителей проектов и фиксировать данные замеров по своей тематике. Просто теперь его иногда просили снять нужные показания под водой из кабины батискафа. До центра кратера оставалось еще 60 дней ходу, когда Марков внезапно решил подвергнуть батискаф серьезной проверке в деле. Грузовое судно... Должно было доставить Хендрикса и Морсби вместе с аппаратом, мильно 30 от базы. Там им следовало достичь дна океана и проверить в работе подачу воздуха, связь, сонар, освещение и прочее, а также снять показания с различных приборов. Планировалось, что исследователи проведут на максимальной глубине, по крайней мере час, а потом поднимутся на поверхность, сопровождать батискаф на случай, если понадобится помощь. Должны были две подводные лодки. Незадолго до назначенного времени отправления на пороге каюты Олтмана возник Хендрикс. Вид здоровяк имел встревоженный. «У меня проблемы!» — объявил он. «Это все Морсби. Он со вчерашнего вечера, как только узнал, что нам предстоит погружение, в запое он сможет управлять батискафом». «Ну, в данную минуту он даже кыш сказать не может!» Я попытался привести его в чувство, но нужно было следить за погрузкой батискафа. Скажите, вы могли бы...» Он умолк в ожидании ответа. «Может, стоит поговорить с Маркоффом?» — предложил Олтман. «Он уже один раз предупредил Морсби», — покачал головой Хендрикс. «А мне не хочется, чтобы его вышвырнули вон». «Я понимаю, что прошу слишком многого, но, может, вы заглянете к нему, посмотрите, нельзя ли что-нибудь сделать?» Олтман кивнул. «Хорошо, но я это делаю не для Морсби, а для вас». «Спасибо, дружище!» — улыбнулся Хендрикс. «Я ваш должник!» После долгого пути по коридорам и трапам Олтман наконец добрался до каюты, которую делили Морсби и Хендрикс, и постучал в дверь. Никто не отозвался. Олтман выждал несколько секунд и снова постучал. Когда же и на этот раз ему не ответили, он подергал за ручку двери и, обнаружив, что та не заперта, вошел. Каюта представляла собой тесное помещение с двумя койками. Верхнюю занимал Хендрикс, нижнюю — Морсби. В воздухе висел запах блевотины. Морсби застыл в неловкой позе. Частично на койке, частично на полу. Неподвижный, будто труп. олтман подошел и потряс его за плечо. Поначалу Морсби никак не реагировал, однако Олтман продолжал его тормошить, и через несколько минут потомок известного гидрографа тихонько застонал, продрал глаза, но тут же их закрыл. Олтман затряс его с удвоенной силой, потом хлопнул по щеке. Морсби моргнул и закашлялся. «Подождите минутку!» «Я приведу себя в чувство!» — прохрипел он и стал искать стоявшую на полу возле койки бутылку. «На сегодня вам хватит!» — заявил Олтман. «Давайте уже вставайте!» «Да кто вы такой, чтобы указывать мне, что делать?» — вспылил Морсби. Он попытался встать, но при этом чуть не свалился с койки. эй богу! Я ведь Морсби, потом самого...» Он все еще невнятно повторял свою родословную, пока Олтман вытаскивал его в коридор, а потом засунул прямо как был одетого под душ и включил на полную мощность холодную воду. Морсби заорал, словно его убивали. Десять минут спустя он успокоился и переоделся в сухое. Он был бледен, от него воняло кислятиной, руки его тряслись, но выглядел он теперь... «Более или менее пристойно!» «Вы в порядке?» — спросил Олтман. «Это просто нервы! Как только мы окажемся там, я буду в норме!» Олтман кивнул. «Вы ведь никому не расскажете?» — пробормотал Морсби, избегая встречаться взглядом с Олтманом. «Хенрик спросил меня не делать этого. В противном случае я бы рассказал!» Олтман отвел Морсби в отсек для подводных лодок. Там Марков собирался провести смотр своих бойцов Перед тем, как отправить их на глубину Экипажи субмарин уже находились на месте Так же, как и батискав «Оставайтесь здесь!» — сказал Олтман «А вы куда? Пойду искать Хендрикса» Все могло бы случиться по-другому Если бы Олтман быстрее нашел Хендрикса Или если бы члены экипажей подлодок проследили за морзби Или явись, Марков, сразу же после их появления в отсеке, пока Морсби не успел очухаться и передумать, а не заставил бы ждать себя почти полчаса. Так или иначе, Уолтман прибыл вместе с Хендриксом буквально за несколько секунд перед Марковом, и только когда руководитель экспедиции начал речь, Уолтман с ужасом понял, что Морсби нигде не видно. Марков отнесся к проверке, самым серьезным образом. На нем была надета свежевыглаженная форма, а по обеим сторонам стояли два охранника. Марков поблагодарил командиров и экипажа субмарин, всех техников за проделанную работу, и напомнил, что лодки должны находиться в полной готовности рядом с грузовым судном на случай, если что-то произойдет, и батискаф не сможет самостоятельно подняться на поверхность. Что же касается батискафа, «Если по какой-либо причине Хендрикс и Морсби...» Марков умолк на полусловие. «Где Морсби?» — произнес он ледяным тоном. Сэр оглянулся по сторонам. «Сэр, буквально минуту назад он был здесь!» Его обнаружили охранники. Морсби ухитрился найти где-то бутылку и почти управиться с нею. Будучи мертвецки пьяным, Он вывалился из лифта и свернул себе шею. Олтман полагал, что виноват в случившемся. Он сам. Надо было внимательнее за ним следить, упрекал он себя. Обернувшись, он встретился взглядом с Хендриксом и понял, что у него на уме те же мысли. Здоровяк тоже считает себя виновным. Марков, однако, как будто и не заметил трагедии. Он сходу отверг просьбу Хендрикса перенести спуск на день из уважения к погибшему. «Это только к лучшему», — заявил он, когда увидел тело Морсби. «Теперь мы можем быть уверены, что получим исчерпывающие данные геофизических исследований. Олтмен, вы согласны со мной?» Ему пришлось повторить это дважды, прежде чем Олтмен сообразил, что вопрос обращен к нему. «Да, конечно», — вымолвил Олтмен изо всех сил стараясь не смотреть на тело, не думать о том, под каким ужасным, немыслимым углом вывернута голова несчастного Морсби. Они не проронили ни слова, пока грузовое судно доставляло их к точке погружения. Батискаф тащился на буксире позади. В назначенном месте охранники помогли Олтману и Хендриксу забраться в глубоководный аппарат. «Меня еще немного трясёт признался Хендрикс. Все-таки я жил в одной каюте с Морсби. Если вы относитесь к этому менее трепетно, то будете управлять. Хотя Уолтмана и самого слегка потряхивало, он все же был рад возможности сосредоточиться на управлении батискафом и отвлечься от неприятных воспоминаний. В скором времени они достигли дна океана, и батискаф совершил мягкую посадку. «На какой мы глубине?» — спросил Уолтман. «По сравнению с той, которая ждет нас в центре кратера, это все цветочки», — отозвался Хендрикс. «Думаю, две тысячи метров!» «Вам доводилось опускаться так глубоко?» Хендрикс покачал головой. и «Еще ни разу!» «Как же здесь тихо и мирно!» — подумал Олтман. «Будто оказался на краю света!» Он почти полностью успокоился. Ему нравилось просто сидеть, и слушать негромкое жужжание установок рециркуляции кислорода, смотреть в иллюминатор на темный и практически пустынный подводный мир,